Утром Роран и его группу покинули кафу и через северные ворота отправились в путь. Если бы они ехали здесь впервые, им бы была интересна новая дорога, но они проезжали здесь не так давно. В итоге они проезжали по знакомой дороге, но и Айви, похоже, скучала и пыталась это скрыть. «Я впервые сопровождаю авантюристов, и, похоже, это довольно скучно. Мы ведь просто едем на повозке». Им мог разве что встретиться путешественник или торговец, направляющийся в кафу, но это лишь проходивший мимо человек на неизменной дороге. Роран не мог отрицать, что это скучно, но он смотрел вокруг и ждал нападения монстров или разбойников. «Если нападут монстры, получится немного развеяться. Только не надо об этом. Лучше ушибайтесь без этого». Не оборачиваясь, ответил управлявший повозкой Роран. «Хотя если нападут разбойники или монстры, их обратят в деньги». Но Роран не собирался лишний раз рисковать, к тому же его это точно не интересовало, Если это могло развеять скуку Ладно разбойники, но монстры на нас точно не нападут. Сидевшая рядом с Ророном лепест с поводьями в руках присоединилась к разговору. Повалка с двумя злыми божествами. Если монстр окажется вблизи дороги, он сбежит, лишь почувствовав их. Говоря об этом, она не упомянула того, что пугающее давление исходит и от нее. Хоть девушка и выглядела как человек, но на деле относилась к ненавистной всем континентам расе демонов. Когда Рорен с ней повстречался, на тот момент ее конечности и глаза уже были похищены собственными родителями и спрятаны на континенте. Так из-за окружающих можно было не переживать, хотя к данному моменту девушка уже вернула глаза и руки. То есть большую часть силы она возвратила, и теперь жила с большей осторожностью, чтобы другие ничего не заметили. Аляпис приобрела опыт, так что шансы на то, что ее раскроют, снизились, но стоило ей слегка расслабиться как слабые монстры начинали разбегаться. «Здорово, что я вернула силу, но как же утомительно постоянно себя сдерживать? Тебе бы научиться скрывать силу естественно. Тут надо привыкнуть». Они ехали на север, при этом монстры на них не напали, и даже разбойники за три дня не встретились, когда группа добралась до пустыни с синим песком. Мужчину все еще впечатлял этот пейзаж, но другие относились к нему спокойней. «У меня тут база, так что я часто это место вижу». «Когда существовала древняя цивилизация, я вещи покруче видела. Песок невкусный. Братик, я удивлена. Это ведь так невероятно». В его группе никого было ничем не пронять, потому реакция Сены была куда приятней. Рорен погладила возбудившегося и поднявшего лапы на плече мужчины Нига и попросил Ляпис повернуть на запад. Они были близко к пустыне, но дальше на запад постепенно растительности становилось больше. Со слов Айви, Суэст был построен посреди леса, хоть город и защищают стены, но дальше шел лес, и растительность становилась всё гуще, чем ближе они подбирались к цели. «Это ведь западный край континента?» «Если не учитывать деревни и небольшие городки?» но скорее да». «Да уж, город построили». «Он является перевалочным пунктом для местных деревень. В лесу велик шанс столкнуться с монстрами, потому гильдия авантюристов здесь процветает». Информацию предоставляла Айви, которая и стала инициатором запроса. Кое-что знала и Лепис, но Айви, являвшаяся членом самой влиятельной на континенте организации, была на шаг впереди, так что девушка тоже слушала ее. К тому же здесь очень хорошо развита лесосготовка, а еще сюда поступают товары из окрестных деревень, потому еда вкусное и разнообразие большое. Хороший город. К сожалению, рекс с рыбой тут не так много, и для более долгого хранения продукты засаливают. Если смогу поесть мясо, большего мне и не надо. Если выбирать между мясом или рыбой, Рорен одновременно выбрал бы мясо. Рыба тоже неплоха, но если есть выбор, он бы хотел именно мясо. Я тоже мясо люблю. А меня всё устраивает. Гула, ты и гоблина съешь за милую душу. Хихикая, сказала Эйви, что Гула молча приняла. Их группа без каких-то сложностей добралась от пустыни до города Суэст. Ват и город Суэст. где в полдень четвертого дня, как они покинули кафу, Ави указала на толстые высокие каменные стены среди деревьев, которые защищали от внешних врагов. «Стоять! Покажите документы!» Голос был не суровым, скорее уж обычный, будто принадлежал кому-то, работающему в кабинете. Их остановили у ворот солдаты. Листовые доспехи, длинные копья, вот только оружие они не направляли, а обратились к людям на повозке, стоя по стойке смирно. Удостоверением личности у них были жетоны гильдии авантюристов. Роран собирался вытащить жетон, висевший на шее и слизь с повозки, но как только солдат увидел железный жетон, потерял к ним интерес и стал смотреть, куда попало. «Проверил. Можете заезжать». «Правда? Проверил. Можете заезжать». Раз его уже дважды пропустили, было ни к чему показывать свой жетон. Возвращая его назад, Рорен сказал Лепис заезжать. Мужчина думал, что их еще раз могут попробовать остановить, но повозка спокойно заехала в Суэст. «Охрана еще поразилась Ляпис, но Рорен был с ней согласен. Он показал удостоверение личности, но на него лишь бросили взгляд, и ему даже с повозки слезать не пришлось. К тому же солдаты были достаточно далеко, так что вряд ли смогли что-то разглядеть на жетоне. «У них жетоны гильдии авантюристов настолько в почёте!» Короткого взгляда было достаточно, чтобы узнать жетон, и было такое доверие гильдии, что их пустили только потому, что они авантюристы. Однако даже сотрудница гильдии Айви удивилась. «Конечно, это я как сотрудница организации говорю, но так сильно нам не доверяют. А скверных авантюристов на континенте Прудпруди? То есть это просто солдаты небрежные? Возможно, они недостаточно усердно работали, раз даже не проверили документы тех, кто въехал в город». Суэст был достаточно большим, но находился далеко на западе, и к нему прекрасно подходило слово «граница». Неудивительно, что солдаты тут были растяпами. Ничего необычного в том, что солдаты, которых отправляют на границу, теряют всякую мотивацию. «Это проблема страны или города? К нам она отношения не имеет, верно?» Вмешалась Гула, а остальные приглянулись и кивнули. Среди них не было никого, кого могло бы волновать то, как солдаты охраняют свои посты. Ладно. «Давайте поищем гостиницу, куда можно заехать с повозкой». Оставаясь на повозке, Роран осматривался вокруг. Город был большим, и по обе стороны дороги была куча магазинов, людей было много, тут находились как жители города, так и путешественники с торговцами, которые прибыли недавно. Как-то все обыденно. Как они слышали, с гильдией города была утеряна связь. Рорен даже думал, что город был уничтожен, но ничего подобного по нему было не видно. Так может дело в самой гильдии авантюристов? В основном гильдии общаются друг с другом с помощью концов, Кроме экстренных случаев, и учитывая дорогу, вряд ли там могло что-то случиться, так что вероятность этого высока. По пути можно было наткнуться на огромного монстра или на большую банду разбойников, тогда гонец не добрался. Однако Айви никаких подобных следов на дороге не увидела. С ней голый вряд ли бы кто-то вообще решил напасть, но если бы нескольких быстроходных лошадей убили на дороге, Хоть какие-то следы бы остались. Пока ничего не понятно. Может, в гильдии мы что-то выясним. Хотелось бы надеяться, что дело в халатности работников Гансов. гонцов. Добираться пришлось далеко, и Роран усмехнулся, если всё и вправду закончится так глупо, но понимал, что вряд ли все будет именно так. Думаю, что было бы куда лучше, если тут ничего такого нет, а не стали искать гостиницу.